Давид Самуэльев. Старый Дон Жуан. Убогая комната в трактире. Дон Жуан. Чума, холера. Тряск гитары, мандолино. Каталина. Каталина входит. Что вам, кабальеро? Дон Жуан. Не знает, что мне. Подойди, чумма, холера, раз на дню охвором, вспомни, погляди, как он страдает, дай мне руку. Каталина. Ну вас, старый кабальеро. Каталина убегает. Дон Жуан. Постой! Сбежала. Днучка Евы род злодейской, что юного нахала. ублажать в углу лакейской где мой блеск где бал насущный ежедневных наслаждений а теперь девчонки скучной домогаюсь бедный гений зеркала о что за рожа кудри словно кот заплакал нет зубов обвисла кожа Зеркало роняет на пол. Вовремя сойти со сцены Не желаем, не умеем. Все Венеры и Елены Изменяют нам с лакеем. Видимость важнее сути, Ибо нет другой приманки. Для великосветской суки И для нищей оборванки старость хуже ему вечер довело меня до точки страшное противоречие существо и оболочки жить на этом свете стоит только в молодости даже если бедин глуп не стоек старость Ничего нет, гажи. Господи, убей сначала наши страсти, наши жажды. Неужели смерти мало, что ты нас караешь дважды? И юный дух, страстей порывы, ненасытные желания, почему ещё вы живы на пороге умиранья? Неужели так без Пора, кончится моя карьера. Каталина, Каталина, входит череп командора. Череп, здравствуй, кабальеру. Сорок лет во тьме и прахе я валялся в бездорожье. Дон Жуан отпрянув в страхе. Матерь Божья, Матерь Божья, кто ты, череп? Помнишь Анну? Дон Жуан, какая Анна? Ах, не та ли из Туледо? Ах, не та ли из Гренады? Или та, что постоянно распевала серенады? Помню, как мы с ней пивали в эти дивные недели. Как она теперь жива ли? Ах, о чем я в самом деле? Что-то там с ее супругом приключилось ненароком, не о том ли ты с намеком, череп, и я к твоим услугам. Череп, я не за расплатой. Судит пусть тебя предвечный, Расплатился ты утратой Юности своей беспечной. Старый череп командора Я пришел в злорадство ради, Ибо скоро, очень скоро Ляжем мы в одной ограде, Ибо скоро, очень скоро Ляжем рано средь тумана, Старый череп Командора, старый череп Дон Жуана. Дон Жуан, смеясь. Всего лишь мстишь за старую интрижку или впрям ты мне мир волишь, или пугаешь как мальчишку. Мне не страшно, на дуэли мог я сгинуть для забавы. А теперь скрипят как двери старые мои суставы. Череп смерть принять, не шлюху обнимать. А ты презренный ничего не отдал духу. Всё ты отдал жизни тленной. Дон Жуан, я жизни тленной отдал всё. И сей блаженный сон мне будет легче пуху, ни о чём жалеть не стоит, ни о чём не стоит помнить. Череп, крот могилу роет. Собирайся, скоро полночь. Дон Жуан, я всё растратил, что доно мне было богом, а теперь пойдём, приятель, ляжем в логове у богом и не будем медлить. Боле, но скажи мне, череп Что там за углом, за поворотом, там за гранью череп. Что там? Тема без времени и воли.